Белсер показал на кресло. А мистер Забика не будет? спросил Денни, усаживаясь. Белсер усмехнулся. Жаль, что так и не удалось с ним познакомиться, удручённо проговорил Денни. А вы уже с ним давно знакомы. Прошло несколько секунд, прежде чем Денни понял: "То есть вы?" Он громко рассмеялся. Наконец-то детектив сообразил, сказал Белцер. Денни покосился на мускулистого телохранителя, застывшего в у двери. Но зачем так надо? Угрюмо бросил Белцер Забик, полез в верхний ящик стола, вынул толстый конверт и толкнул к Денни. Почасовая оплата, премиальные и расходы. Сосчитайте. Потрясённый весом конверта, Денни отрицательно покачал головой. Не нужно, я уверен, сосчитайте. Смычаясь, он открыл конверт и извлёк пачку 100-долларовых купюр. Их оказалось 164. "Я справедливо оплатил вашу работу", поинтересовался Зебик. "Конечно", воскликнул Денни, даже "А теперь верните, пожалуйста, конверт с деньгами мне". Денни, не понимающий, посмотрел на Зебика, и я не Зебик протянул руку, и Денни рефлекторно отдал конверт. — Больше всего я ненавижу, когда меня дурят, — промолвил адвокат, только что на глазах Дэнни, превратившийся в миллиардера. Дэнни показалось, что он ослышался, настолько неожиданно прозвучала эта фраза. Вернее, надеялся, что ослышался. А Зебек тем временем положил деньги обратно в ящик и задвинул его. — Что все это значит? Зебек сделал вид, что не слышал вопроса. — С тобой получилось примерно то же, что и с Бруко. — С каким Бруко? — Бруко — это гусеница, помидорный червь, но пишется с большой буквы, потому что имя собственное. — В данный момент с Бруко у меня тоже получилась неприятность. — О чем вы говорите? У Дэнни начала кружиться голова. Он сознавал лишь одно, что Зебек, кажется, не собирается платить. — А по Ливу, конечно, — ответил Зебек. Здесь есть свои фавориты, так же как на Кентукки Дерби. В этот раз стоило ставить на двух лошадей: от Контракт Павлина и Гусеницы. Павоны об руку. Он взмахнул рукой: "Бруку у Павоны". Я поставил на Бруку, но кто знает? Наездник местный, а большинство жокеев из Мареммы профессионалы. А этот паренёк, я думаю, он хочет покрасоваться перед девушками. Белцер сокрушённо покачал головой. В общем, я поступил неразумно. Вы рассказываете мне какую-то притчу, растерянно промолвил Дэнни. Забик усмехнулся: "Да, но это не имеет значения. Так просто забавнее, а об руку позаботятся другие наездники. Ведь им за это платят". Дэнни кивнул, лихорадочно соображая: "Он думает, что я его обманул. Это правда?" Но вряд ли ему известно что-либо определённое, скорее всего только подозрение. Он просто блефует, испытывает меня. Надо держаться изо всех сил. Итак, я полагаю, ты решил отказаться от моего предложения, произнёс Зебик, меняя тему разговора. Вот, значит, в чём дело. Дэн необлегчённо вздохнул. Он привык получать желаемое, и любой, кто говорит ему нет, Сразу становится врагом. Понимаете, начал он: "Ваше предложение потрясающе, но а как вы узнали, что я решил отказаться?" Забик ухмыльнулся, снял тёмные очки и в упор посмотрел на Денни. Нажал кнопку на столе, и из динамика раздался голос Инсаги: "Возвращайтесь в Рим. Нам нужно побеседовать". Сердце Денни сжалось. Затем он услышал свой голос. О чём? Дэниэл, я всю ночь провозился с этими файлами, с и... этими файлами. ТРЭУ с какими же ещё? С теми, что в компьютере. Там ужас. Вы просто не представляете, что замышлял этот Зебик. Дело оборачивалось гораздо хуже, чем дани предполагал. Запись закончилась. Зебик выключил магнитофон. Я думал, мобильные телефоны защищены от прослушивания, вздохнул Дэни. стандарт GSM или как он там называется. Ты прав, защита существует, но можно продублировать сим-карту и получить параллельный телефон. Он замолчал на несколько секунд, чтобы собеседник усвоил сказанное и продолжил: "А теперь поведай, мальчик, что именно ты сделал? Сначала скопировал файлы, а потом снова поставил в компьютер Денни отвернулся, Забиг грустно посмотрел на него. "И почему этот сумасшедший священник называет тебя Дэниел?" Не дождавшись ответа, он задал следующий вопрос. "Ты даже не потрудился показать ему удостоверение?" "Я ему показывал, а вы подслушиваете всех, кто на вас работает?" Забиг поморщился. "Нет, только новичков." "Дэниел, прежде чем меня дурить," — Тебе следовало бы хорошенько подумать. Зебек вскинул голову. — Ты знаешь, чем я занимаюсь? Дэнни отрицательно покачал головой, пытаясь сообразить, к чему клонит Зебек. — Может, он меня как следует отчитает и все-таки заплатит? Главное — сохранять спокойствие. — Я спросил, знаешь ли ты, чем я занимаюсь? — повторил Зебек. — Вложением капитала с риском. — Хм, в самом общем виде это так. — Да. Но сейчас я главным образом вкладываю деньги в разработку технологии свертывания белка и исследования методов максимальной энтропии. Вот, — он постучал пальцем по черной металлической коробке на столе, соединенной с кабелем с пультом, — это первые результаты моделирования личности. Денни с недоумением осмотрел черную коробку. «Тебе известно, что такое «призрак-двойник»?» «По-моему, да», — ответил Дэнни. «Это чей-то двойник. После встречи с ним человек вскоре погибает». Призрак-двойник Доппельгенгер, персонаж немецкого фольклора, призрак, не привидение, точная копия любого живого человека, животного и птицы, в старину верили, что встреча с ним предвещает смерть. Зябек улыбнулся. «Да, существует такое поверье, но те двойники, о которых я говорю...» те, которых мы делаем, виртуальные. По крайней мере, на данный момент Дэн по-прежнему ничего не понимал. Это получается довольно просто, продолжил Зябик лекторским тоном. Мы делаем матрицу, имея в распоряжении всего минуту записи аудио и видео, можно любительской. Какую матрицу? рассеянно спросил Дэн. Обычную, размером с кредитную карточку. на который закодирован алгоритм твоей личности. В результате можно создать так называемую модель личности. Я вставляю карту вот в такую коробку, и твоё изображение или голос передаётся по линии связи. Понимаешь? Забег доверительно понизил голос. Мы подали заявку на несколько патентов в Штатах, сейчас проводим эксплуатационные испытания. Пройдёт гот или чуть более, и мы совершим переворот в кинопроизводстве. А кажется возможным снимать новые фильмы с давно умершими актёрами, используя их прежние роли для создания матриц. Если двинуться с этим в политику, то всё будет ещё интереснее, но это только начало. Ты слышал о клонировании? Это метод дублирования биологической сущности некоего живого существа, но Не его личности. А наши технологии позволят создать генетическую копию человека, используя модели личности. И тогда в лабораториях можно будет получать идеальных двойников. Дэнни слушал в полуха. Неужели он не заплатит? Это единственный вопрос, который его сейчас волновал. «Я вижу, ты мне не веришь», — усмехнулся Зебек. «Тогда смотри, что получилось». Он достал из верхнего ящика стола пластиковую карту, вставил её в прорезь чёрной коробки и щёлкнул тумблером. Загорелся зелёный светодиод. Затем он подключил мобильный телефон к пульту и предложил Денни надеть наушники. Подал знак телохранителю, чтобы тот встал за его спиной. "Гаэтано, убей его, если он скажет хоть что-нибудь". Забек повернулся к Денни, попробуй только открыть рот. Этот парень мгновенно сломает тебе шею. Заметив в его глазах удивление, добавил: "Я не шучу". Он пропел вот такое неоднократно и не прочь повторить. Усмехаясь, Зебик набрал номер на мобильном телефоне и откинулся на спинку кресла. Дэн не услышал в наушниках нескольких гудков, и голос Инсаги произнёс: "Прегу". Он вздрогнул и тут же почувствовал на шее крепкую ладонь. — Отец Инсаги, это Дэнни, — произнес в микрофон Зебек. Дэнни испуганно охнул, чувствуя, как на затылке поднимаются волосы. Это был его голос, интонация, тембр. — Слава богу! — Инсаги облегченно вздохнул. — А я так беспокоился. Где вы? — В Сиене, — ответил Зебек. — Уезжайте. Я серьезно, Дэнни. Вы понятия не имеете, какие это люди, и ради бога постарайтесь с ними не встречаться. Это опасно. Со мной всё в порядке, сказал Зебек. Сегодня вечером я приеду в Рим, и мы побеседуем. Мобильным телефоном я не доверяю, Зебек говорил его голосом. Это было настолько невероятно, что Денни казалось, будто у него украли душу. Но сделать он ничего не мог, только слушать. "Да, насчёт телефона вы, наверное, правы", согласился священник. "Я об этом не подумал. Когда вы приедете?" — В девять или десять, — произнес Зебек голосом Дэнни. — Мы встретимся у вас, а потом я устроюсь в каком-нибудь отеле. — Конечно, — сказал Инсаги. — Сейчас я продиктую адрес. У вас есть ручка? Больше Дэнни терпеть не мог. Нужно предупредить Инсаги. Но Каэтана, видимо, что-то почувствовал и не сильно сжал его шею, а потом наклонился, отвернул один наушник и прошептал. — Не надо. — Не надо. Дени бессильно откинулся на спинку кресла, а Зебик тем временем записал адрес и распрощался с Ансаги. Он с улыбкой повернулся к Дени. "И что теперь?" спросил тот, сознавая, что денег получить не удастся. Зебик упёрся тростью в пол и встал. "Хороший вопрос, Дени. Действительно, я ещё не решил, что с тобой делать. В том смысле, каким способом от тебя избавиться". наслаждаясь растерянностью своего бывшего внештатного сотрудника, он стал прохаживаться вдоль книжных шкафов. Можно просто сломать тебе шею и сделать вид, будто ты оступился и упал. Но это как-то неинтересно. Дэн не похолодел. Обещали заплатить, а теперь такая жестокость лишь за то, что я скопировал какие-то файлы. Зебиг взглянул на него и усмехнулся. Дэн, ты сам виноват. и испортил всё по глупости. А сейчас задний ход давать уже поздно. День невозбуждённо подался вперёд и затараторил, удивляясь пронзительности своего голоса. Я буду кричать. Там много людей, они услышат, позовут полицию. Ему вдруг пришло в голову, что можно броситься на Зебика, что-нибудь перевернуть в комнате, в общем, поднять шум. А знаешь что? произнёс Зебик, поднимая палец. Мы сыграем с тобой в игру. старинную детскую игру, похожую на прятки. Ну, 1 2 3 4 5, я иду искать. Он улыбнулся. Вот это уже интереснее. Итак, в твоём распоряжении 5 минут, а потом начнётся охота. Дени покосился на телохранителя, потом на Зебика. Вы сумасшедший. Ваше место в дурдоме. Зебик кивнул. Наверное, ты прав. Он посмотрел на часы. «Осталось четыре с половиной минуты. Ты все еще здесь?» Дэнни поднялся с кресла и бросился к двери, ожидая, что его остановят, готовый биться до конца. «Я буду следить с балкона!» — крикнул вслед Зебек. Дэнни выскочил в коридор, промчался мимо группы натовских генералов, увидел лестницу и рванул вниз. Прием был в полном разгаре. Со всех сторон доносились голоса, музыка, смех. Гости Зебека веселились. Он достиг ворот — где охранник, закончивший говорить по телефону, распахнул калитку. «Чао». Дэнни выскочил на беговую дорожку примерно в трех метрах от красно-белого деревянного забора, за которым теснились пятьдесят тысяч человек, итальянцев и туристов, шум, запахи, духота. К нему подошел полицейский, схватил за руку и, отчаянно жестикулируя, повел прочь с дорожки, чтобы вытолкнуть за забор, где Дэнни быстро исчез в толпе. «Нужно было бежать и бежать», Но как это сделать в такой толчее? Приходилось медленно передвигаться, шаг за шагом, как по забученным пескам. Скузи, скузи. Неожиданно толпа всколыхнулась и понесла Денни назад. Сопротивляться он мог не более чем кленовый лист в речном потоке. Едва удавалось удерживаться на ногах. В такой толчее он прежде никогда не бывал. Даже на Таймс-сквер в новогоднюю ночь, на рок-концерте и в метро в час пик просторнее. Жара, шум, острый запах пота, чеснока и конского навоза. Его сжали со всех сторон. Сзади кто-то уперся локтем в спину. Сбоку давила чья-то ременная пряжка. Если бы люди просто стояли, то было бы ничего. Но в толпе шла постоянная перегруппировка. Представители одной контрады держались за руки, горлани песней, размахивая флагами — Крики, говор на десятке языков и диалектов. Кто-то слева бил в барабан, а справа дудел на дудке. Зазвучали фанфары, и толпа заревела. Приподнявшись на цыпочки, Дэнни увидел, как к стартовым воротам ведут 12 лошадей. Пока вроде неплохо, подумал он, чувствуя себя иголкой в стоге сена. Голове резом Зебика до меня не добраться. Толпа донесла Дэнни до центра кампу. где было относительно спокойно, как в эпицентре тайфуна, люди сидели на мостовой, скрестив ноги, измученные долгим ожиданием, жарой и шумом. Но отсюда наблюдать за скачками труднее. Даже Денни при его росте метра девяносто нужно встать на цыпочки, чтобы что-нибудь увидеть. Другим пониже приходилось созерцать лишь затылки. Правда, некоторые девушки и дети блаженствовали, сидя на плечах приятелей или отцов. Скачки Дениса совершенно не интересовали. Он рассматривал балконы, пока наконец не нашёл Зебика. Злодей стоял рядом с Павлином, разговаривал по мобильному, глядя прямо на Дени в сильный бинокль. Их взгляды встретились. Зебик был без тёмных очков, и Денис осознал, что к ампу это ловушка, из которой нет выхода. И Зебик следил за ним с тех пор, как он убежал из палацу. Прикончить его здесь было проще простого. Под барабанный бой, пение, крики и смех никто не заметит, как он медленно осядет на землю с ножом в спине. Денни догадался, что Зебик по мобильному наводит убийцу на цель. Стартовое преимущество давно себя исчерпало, если вообще существовало, и теперь Денни был дичью, на которую идёт охота. Несколько секунд он озирался в поисках охотника, Затем вжал голову в плечи и глубже нырнул в толпу. Наконец, подобно раскату грома, прогремел пушечный выстрел. Лошади рванули, толпа взревела, и тысячи людей запрыгали на месте, превратив кампу в батут. Рядом блондинка на плечах своего дружка молотила воздух кулаками, крича: "Оса, оса, оса! Гусь, гусь, гусь!" Согнувшись в три погибели, Дэнни двинулся налево к воротам, самым дальним от палацци дипавоны. Если немного повезёт, то он выберется из толпы. Мысль, что в человеческой каше его может кто-нибудь преследовать, казалась смехотворной до тех пор, пока он не увидел его. В нескольких метрах с футболки ему подмигивал поваленный глаз. Даня поднял голову и встретился взглядом с Гаэтано. Ещё шаг, и он попал бы ему прямо в руки. Мгновение они стояли на месте, единственные застывшие фигуры среди неистовствующей толпы. В левой руке у главаря был мобильный телефон, в правой нож. Деннис пас футбольный приём. Опустив плечо, он сделал финт вправо, нырнув в толпу налево. Гаэтано попёр как танк плечом вперёд, грубо расталкивая людей. Сгорбившись, Денни затаился в толпе, которая оглушительно заревела. Лошади вышли на финишную прямую. Все кончилось так же быстро, как началось. Толпа задержала дыхание и обмякла. Рев стих и стал отчетливо слышен полоснувший по нервам женский виск, потом сердитые выкрики. Он порезал кого-то, когда рванул меня искать, подумал Денни. «Э, — Э, Павоне! — крикнул мужчина рядом. — Павоне! Винче! Павлин победил Павлин. Виск женщины стал громче и истеричней. Денни двинулся к воротам. Потерял его забик или нет, проверить можно только экспериментальным путём. К сожалению, оставаться вскрюченным в состоянии далее нельзя. Толпа начала медленно вытекать с кемпа через шесть выходов. Денни, как и остальные, делал лишь маленький шажок в секунду. Примерно в 20 м впереди виднелась старинная арка. Только бы туда добраться, молился Денни, тогда можно будет побежать. Неожиданно он почувствовал какое-то волнение слева и обернулся. Сквозь толпу отчаянно пробивался к нему Гаэтано. Женщину, которая загораживала путь, убийца грубо отшвырнул в сторону. Стоящий рядом мужчина муж попробовал протестовать, но рухнул на колени, получив сокрушительный удар головой в переносицу, потом кто-то ещё получил удар кулаком в нос, раздался детский плач, в толпе возникла паника. Идущей рядом с Дени темноволосой женщина с тщательно подрисованными бровями вскрикнула от испуга. Он сочувствовал ей, но ничем помочь не мог. Примерно в 3 м от выхода толпа спрессовалась, а затем выбросила Дени сквозь арку как пробку от шампанского. Это было похоже на большой взрыв во время возникновения вселенной. Выбравшись из кампо, люди ринулись во всех направлениях, и расстояния между ними начали увеличиваться. Денни перешёл на быстрый шаг и очень скоро помчался по увешанной флагами узкой улочке. Здесь было меньше народа: налево, направо, вверх в проход между домами и вниз к Аркаде. Он бежал, пока окончательно не выдохся, прислонился к витрине магазина, чтобы отдышаться. Из-за угла появилась темноволосая женщина в бледно-лиловой юбке, держа за руку девочку в комбинезончике. Увидев Денни, она решила, что он пьяный, И поспешно перешла на другую сторону улицы. Девочка прикрылась маминой юбкой. В кафе напротив десяток мужчин смотрели по телевизору повтор скачек в записи. Востановив дыхание, Деня продолжил спускаться с холма. Что делать? Позвонить Инсаге и предупредить. Придётся воспользоваться мобильным телефоном, и пусть Забик подслушивает. Теперь это никакого значения не имеет, ведь за ними обоими охотятся. После четвёртого гудка заработал автоответчик. Дэн не дождался нужного момента и проговорил: "Наша встреча отменяется. Вам нужно немедленно скрыться. Забик действительно очень опасен, и он знает о файлах. Я буду звонить вам каждые 2 часа. Теперь нужно забрать из отеля рюкзак. Слава богу, что паспорт с собой, но в рюкзаке билет и все остальное. Самое главное — оторваться от зебека. Может, удастся поймать такси и договориться, чтобы отвезли в другой город, поездом добраться до Рима, переночевать в каком-нибудь отеле, а утром на самолет. Вот вернусь домой и разложу все по полочкам, изучу файлы Террио на дискетах, сообщу в ФБР. В общем, сделаю, что сумею. Но сначала рюкзак. Ехать в отель нельзя. Зебик наверняка уже послал туда людей, но можно позвонить и попросить портье прислать в назначенное место такси с рюкзаком. Дени вошёл в кафе в конце улицы Контрады Дракон, заказал двойной эспрессо и поискал в бумажнике карточку отеля. Спросил у бармена разрешение воспользоваться телефоном, набрал номер и ответил портье: "Не могли бы вы послать за мной такси?" спросил Дени. Как вам будет угодно, сеньор. И передайте водителю мой рюкзак. Я думаю, произошло недоразумение, расстроенно произнёс партье. Дело в том, что ваш рюкзак несколько минут назад забрали люди сеньора Зебика. К счастью, они ещё здесь, ждут вас на улице. Хотите, я позову кого-нибудь из них к телефону?